Выше я утверждал, что сновидение не обладает средствами для выражения отношения противоположности, противоречия. Я постараюсь, однако, опровергнуть это утверждение. Часть случаев, содержащих в себе элемент противоположности, изображается просто при помощи идентификации, когда с противопоставлением может быть связана замена, смешение. Примеры этому мы уже приводили. Другая часть противоположностей в мыслях, скрывающихся за сновидениями, выражающиеся союзными речениями «напротив», «наоборот», находят свое выражение в сновидении следующим, чрезвычайно оригинальным образом. Логическое противопоставление наоборот, «напротив» само по себе не выражается в содержании сновидения, а проявляет свое наличие в материале его тем, что какой-либо элемент уже, образованного содержания сновидения как бы впоследствии переворачивается. Процесс этот легче иллюстрировать, нежели описать. В «Сновидении» Сафо подъем изображается совершенно обратно тому, как изображается он в «Видении» к роману Доде. В «Сновидении» спящий идет вначале с трудом, а потом легче, между тем, как в романе наоборот. Нахождение наверху и внизу по отношению к брату также изображается во сне в противоположном виде. Это указывает на соотношение противоположности между двумя частями материала в мыслях, скрывающихся за сновидением. В детской фантазии спящего кормилица носит его на руках в противоположность тому, как в романе герой носит на руках возлюбленную. В «Моем сновидении о нападках Гёта на господина М. смотри ниже», Содержится такое же переворачивание, раскрытие которого только и дает возможность приступить к толкованию сновидения. В последнем Геота нападает на молодого человека господина М. В действительности же, как показывают мысли, скрывающиеся за сновидением, один выдающийся человек, мой коллега, подвергся нападкам со стороны неизвестного молодого автора. В сновидении я пытаюсь вычислить год смерти Геота. В действительности же... Речь идет о годе рождения паралитика. Мысль, доминирующая в материале сновидения, противоречит тому, что на Гёте следует смотреть как на сумасшедшего. Наоборот, говорит сновидение, если ты не понимаешь книги, то невежда ты, а не автор. Здесь следует заметить, что этим процессом зачастую пользуются сновидения, в основе которых лежит подавленное гомосексуальное влечение переворачивание, превращение в противоположность – одно из излюбленных средств изображения сновидения. Оно находит в себе самое разнообразное применение. Оно служит прежде всего для осуществления желания противоположного какому-либо элементу в мыслях, скрывающихся за сновидением. Хоть бы это было наоборот. Вот зачастую наилучшее выражение отношения моего «я» к неприятному элементу в воспоминаниях. Чрезвычайно ценные услуги оказывают это средство при цензуре, испытывая ту степень искажения изображаемого материала, которое как бы совершенно парализует толкование сновидения. Ввиду этого, когда сновидение упорно скрывает свой смысл, можно все-таки попытаться перевернуть некоторые части его явного содержания, после чего нередко сновидение становится совершенно прозрачным.